Глава 12. Пиршество богача. Эпиграф. Ещё Хиризанду застало утро, и она прекратила дозволенную ей речь тысячи и одна ночь. Стены узкого кабинета Гастона Симони были сплошь заставлены книгами. Как Монтень, Гастон Симони называл свой кабинет книжным магазином. В книгах царил полный беспорядок, как говорил сам хозяин, он один мог в них разобраться. Роскошные издания стояли вперемешку с брошюрами, дорогие переплёты красовались рядом с ободранными корешками, на которых бумага завернулась грязными трубочками. На камине тоже лежали стопки книг. Рабочий стол был загромождён журналами, кипами исписанных листов бумаги, пирамидами книг и всюду множество безделушек, крошечные зверюшки из дута во стекла, из фаянса, глины, олова это была мания Гастона Симони. Раз в неделю, а иногда и чаще, и все это знали, он бегал по антикварным лавкам в поисках новой безделушки, обезьяны из слоновой кости, будды, миниатюрной курильницы или очередного пресс-папье. В тот вечер в кабинете Симони собралось много народу. Явление совершенно исключительное. Обычно Симони не позволял входить в кабинет даже уборщице и никогда никого здесь не принимал. Сейчас в кабинете были Жозе Рубен, разумеется, Макс, Бори, главный редактор Пари Нувель, Рози Саваш, Доржан Симони писатель воларк, красностый, низкорослый молодой человек с кислым выражением лица и специально прибывшие сюда два инспектора полиции. Жозе повернулся к убийце. Тот сидел на стуле с поникшей головой. Думаю, что всё это не требует подробных объяснений. Большинство присутствующих, в общем-то, в курсе дела, но вы должны нам помочь. Он едва заметно улыбнулся и провел ладонью по лбу. Теперь, когда наступила развязка, он почувствовал, что им обладевает усталость, приятная усталость, которая требовательно смыкает ему глаза, как странно устроен человек. В этой спокойной комнате, где обстановка вдохновляла на труд, на размышления, на научную работу, сидело восемь человек, включая двух полицейских и убийцу. Жозе смотрел на преступника. Да. Всё так. Ошибки не может быть. Туман рассеян, осталось лишь уточнить некоторые подробности. "Видите ли", продолжал Жозе, доставая сигарету из портсигара. "Я многое понял благодаря учителю истории, с которым я познакомился у Мосаки. Он человек знающий, человек одержимый страстью. И вот его страсть, настоящая мания, я бы сказал," И делал мне ключ к волнующей нас истории. Этот мой серый сет помешан на старине и ступлёно занимается историей монастыря в мозаике. Это объединяло его с спокойным букинистом. Я сказал себе: вот тут-то и кроется объяснение. Если человек настолько поддаётся своей страсти, что теряет всякий разум и чувство самосохранения, он может пойти на преступление. Так и случилось с убийцей. Он хотел добиться литературной славы, хотел, чтобы его имя появилось во всех газетах, чтобы люди при встрече с ним с завистью говорили «Вот идет лауреат Гонкуровской премии». До сих пор ему не везло. Каждый год объявляли нового лауреата, а его обходили. В конце концов он впал в бершинство и тщательно разработал план завоевания премии Гонкуровской премии. Этот план предусматривал убийство без улиг, заметил кто-то. Да, согласился репортёр, закуривая сигарету. Первые догадки оказались правильными. Мы подозревали литературное преступление, это подтвердилось. Побудительная причина добиться Гонкурвской премии в обстановке необычайной газетной шумихи. Кроме того, З спорное желание бросить вызов жюри и общественному мнению. Ах так, вы мол не хотели наградить меня лаврами, которые я уже неоднократно заслужил. Вы мне отвели место посредственного, никому неизвестного писателя. Ну-тк я вам покажу, на что я способен. Я с вами сыграю такую шутку. Вот что, наверное, я думал, мсье Дюбуа. Жозе Пристыльный посмотрел на сидящего с поникшей головой убийцу. Не так ли, мсье Дюбуа, ведь я прав? — Да, — хрипло бросил тот, — бесспорно, — с удовлетворением сказал Жозе и продолжал. — Ну, а теперь перейдем к обстоятельствам, при которых было совершено преступление. Убийца был неглупый и малый. Он все продумал. Вероятно, он потратил на подготовку несколько месяцев. Сперва он набросал общий план действия — описать убийство, приукрасив это описание литературными, психологическими, и все в дофилософскими отступлениями, а затем совершить его то самое убийство, которое было предначертано в буквальном смысле этого слова. Первая часть программы была выполнена тщательно и талантливо. Да, наш герой талантлив. Он тем уже знал о разногласиях между членами жюри, и это давало ему надежду на успех, ведь он представил необычные, надо признать, любопытные злодейщи и тем самым притягательное произведение. Репортёр улыбнулся. В общем-то всё несложно. И не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы догадаться, кто преступник. Но он предусмотрел массу деталей, и они были придуманы искусно для того, чтобы отвлечь от себя подозрение. Во-первых, зелёная накидка масе Сесимони, причём тут она? И почему мысЕе, ему не пришёл ко мне с просьбой не так шумно освещать событие? Признаюсь, я долго не мог понять беспокойство нашего дорогого поэта. Оказывается, всё мне снилось весьма просто. Зелёные накидки членов Ганкуровской академии играло в этом деле символическую роль. Её знают в литературной среде Парижа, и убийцы использовали её, чтобы запутать следы, а заодно и бросить вызов обществу. Он тем самым, как бы говорил: "Да, к убийству причастна литература. Да, к убийству причастна Гонкуровская премия. Остальное всё известно". Убийца застрелил Букенисты и прикрыл труп накидкой. Потом он нашёл золотые монеты и желая подчеркнуть, что убийство совершено не с целью грабежа, бросил их на накидку. Но преступление раскрыли с опозданием. Убийца перед уходом распахнул ставни и в дом забрёл юродивый фризу. Он взял и накидку, и золотые монеты, так что на этот раз инсценировка не удалась с мусье дубоа. Гастон Симони встал, шагнул к столику. Взял стеклянную обезьянку и принялся машинально её гладить. Всё это очень интересно, сказал поэт. Но расскажите о самом убийстве. Ну так вот, продолжал Жозе. С тяга к театрализации не покидала убийцу ни на минуту. Загадочные звонки по телефону, до того искажённые голосы, что нельзя было понять, кто говорит женщина или мужчина. А следах я не буду долго распутываться. Здесь была одна непоследовательность. Ни одного отпечатка пальцев. Убийца был в перчатках, и в то же время чёткие следы обуви. Очередная инсценировка. Следы мужские 42-го размера и женские 37-го. Я сразу подумал, что этот подлог. Ведь что стоит человеку, на счастью, 41-й размер обуви, надеть туфли на номер больше? Просто надо натянуть вторую пару носков. И женщина, как вы понимаете, может поступить точно так же. Впрочем, хотя я был убеждён, что всё это липа, я вначале всё же пытался понять, какие следы принадлежат преступнику, мужские или женские, или те и другие. Но постепенно я пришёл к выводу, что убийца мог действовать только в одиночку. Было бы неосмотрительно посвящать в тайну второе лицо. Убийца принёс с собой в кармане пару женской обуви. И чтобы спутать карты, я оставил и свои следы, и женские. Но это не главное. Хотя именно это навело меня на мысль, что в данную историю замешана женщина. Едва Жозе произнёс это, как убийца вскочил с места, а остальное произошло так молниеносно, что все опешили. На письменном столе лежал длинный голубоватый стальной нож подобный испанского кинжала, который служил Гастону и Симоне для абсолютно мирных целей, а именно для разрезания книг. Но это было настоящее оружие и убийца. Хотя он и выглядел подавленным, видимо, высмотрел этот кинжал и кинулся за ним. Схватив кинжал, убийца направил его себе в грудь, но чётный Жозе рванулся и сжал ему руку. Я знаком — С некоторыми приемами дзюдо, — улыбнулся репортер. — Теперь убийцу держали крепко. Один из полицейских достал наручники и раздался щелчок. Преступник может неистовствовать сколько угодно, он обезврежен. — Следовало это сделать раньше, мосье, — заметил репортер. — Излишняя предусмотрительность никогда не помешает. И он продолжал свой рассказ. Перейду к другим обстоятельствам преступления. Первое моё подозрение. Я узнал, что главный редактор крупной ежедневной газеты Парину Вель Макс Бори, опытный журналист, который ценит точную информацию и любит сенсационные заголовки ко всему ещё и поэт. Мне случайно попал в руки черновик его стихотворения. Позже в кабинете убитого букиниста в зале было обнаружено другое стихотворение Макса Бори вырванная из рукописного сборника. Странное стечение обстоятельств. Бори родился в Муасаке. Там у него старая тетя и домик, оставшийся от родителей, куда он любит приезжать время от времени, чтобы собраться с мыслями и позабавиться с музой. Все это прекрасно, поэтично и умилительно. Бори довольно хорошо знал привычки старого букиниста, да и кому в Муасаке они не были известны. Этот старик давал пищу кумушкам. Когда у них иссякали другие темы, вот вам первое звено, связывающее преступление с Паринувель. И тут я вспомнил об одном методе, который хоть и не нов, а так заслуживает внимания. Обычно как действуют полицейские? И все то занимаются расследованием преступлений. Они выискивают как можно больше подробностей и улик. Потом выбирают из накопленного материала те сведения, которые ведут к одной точке, к одному человеку, и когда против него собирается достаточно улик и доказательств, виновности полиции его арестовывают. Но представьте себе такого преступника, который решил сыграть именно на этом. Он оставит столько улик, что невольно должна будет возникнуть мысль, что это слишком красиво, слишком легко, слишком ясно, здесь что-то не так. И преступник, кажется, вне подозрений, и именно потому, что против него слишком много улик. И извините, что я так долго задерживаю ваше внимание, но признаться, эта гипотеза долго не давала мне покоя, пожалуй, из-за этого моё расследование так и затянулось. Ну, это было бы слишком изобретательно, ставил Симони. О, убийцы иногда бывают очень изобретательны, улыбнулся Жозе. — Меня в вашем рассказе, — продолжал Симоний, — больше всего заинтересовала история с анонимными письмами в Моасаке. — Ах, это вы о записке, где был нарисован череп. Проще простого. Убийца сунул ее в жилетный карман покойника, но ее заметили не сразу. Поэтому и сложилось впечатление, будто преступник положил ее в карман убитого некоторое время спустя. — Нет, я говорю об анонимном письме следователю, — сказал Симоний. — А о письме, в котором сообщало, что найденные в куче пепла стихи написаны Бори? — Тоже очень просто, — ответил Жозе. — Это письмо опустила в ящик тетя Бори. Она одна во всем Муасаке могла это сделать. В противном случае следовало бы признать, что убийца, которого я выслеживал в Париже, одновременно находился и в Муасаке. Сёти, по всей видимости, получила письмо, написанное на машинке, на редакционном бланке. В нём племянник просил её бросить в ящик вот это самое письмо, о котором идёт речь, а оно, естественно, прилагалось в заклеенном конверте. Репортёр закурил новую сигарету. Вот как было совершено преступление. Убийца тщательно распределил своё время. Он прибыл в Моссак вечерним поездом и отбыл утренним. У него, скорее всего, был взят билет туда и обратно. Он не зашел ни в гостиницу, ни в кафе. Его никто не видел. О нем могли бы сказать так. Кто-то торопливо протянул свой билет контролеру, выскользнул на улицу и смешался с толпой. Убийца приехал вечером. Сейчас темнеет рано. Он направился к дому тети Бори. Там очень тихий район. Думаю, что сперва убийца намеревался проникнуть в дом как вор, хотя бы через окно, которое выходит в сад. Но ему повезло. Это оказалось не нужным. Мне удалось восстановить все детали. Я был в гостях у этой дамы, она мне призналась, что в ночь убийства она забыла запереть дверь. Но самым же деле всё было не так. Тётя Бориза перела дверь, но кто-то после этого вышел из дому, кто-то, кто не мог снова запереть замок. Этот кто-то и был убийца, которого мы именуемсь Едубуа. Что же произошло? Мосье Дюбуа решил выкрасть рукопись Бори. Но в тот момент, когда он подходил к дому, он увидел, что старушка вышла в бакалейную лавку, которая находится по соседству, метров в 50. Это совсем близко. И тётя Боря не заперла дверь. Убийца зашёл в дом и довольно уверенным шагом, он заранее узнал план квартиры, направился в кабинет Бори, порывшись в столе, он нашёл рукопись, вернулся к хозяйке и заперла дверь убийца остался в доме, где он мог найти лучшие убежища. На улице было очень ветрено. Старушка не подозревала, что кто-то забрался к ней. Она хлопотала по хозяйству, потом поужинала и ушла спать. Убийца выжидал. Но вот наступило время действовать. Он выскользнул в переднюю, отпира-замок, отодвинул за софу и пошёл к дому букиниста. Ночь была очень тёмной, улицы пустынны. Такие маленькие городки вечером бывают безлюдны. Но Сее Дюбуа совершил задуманное преступление, расставил декорации и сейчас, соблюдая все меры предосторожности, а на следующее утро он был уже в Париже и присутствовал при объявлении Ганкоровской премии этого года, ставил Бори. Да, конечно. Да, задумчиво протянул Бори. Вы хорошо поработали, дорогой Жозеф. Но ваш коронный номер это то, что вы сумели вывести убийцу на себя, спровоцировали его. Видите ли, вернулся к своему рассказу репортёр. Мне нужно было получить подтверждение своим догадкам. У меня было несколько веских доказательств и почти твёрдая уверенность, что преступление совершено человеком, помешанным на литературной славе. Месье Дюбуа хотел любой ценой добиться лаврового венка Гонкурской премии. Сказать ему, что он недостоин этого, означало чудовищно оскорбить его, нанести ему удар в самое больное место. Вот тут-то мне и пришло в голову распространить слух, что роман Молчания Горпократа ничего не стоит и я прибегнул к помощи Валлара, предложив ему написать разносную статью. Репортёр улыбнулся. Литературная критика призывалась, так сказать, на помощь правосудию, благородная миссия. И, конечно, убийца, вернее, одержимый литератор среагировал соответственно своей своеобразной психике. Он решил убрать его, одно преступление влекло за собой второе. Вот почему мы и устроили сегодня небольшой спектакль. Гастон Симонис с Валларом собирались поужинать в ресторане, я постарался, чтобы убийца узнал об этом. После ужина мой Сьево Лар поехал провожать Мосье Симонина на набережную в Анжу. Это очень тихий квартал, он вполне подходил для осуществления замысла Мосье Дубуа. "К счастью, мы приняли меры предосторожности, и Мосье Дубуа не смог отомстить своему критику. Признаю, что мы играли с огнём. Я приношу извинения Мосье Ларру, который подвергался риску получить пулю в лоб". Лар скорчил шутливую гримасу: "Чипуха!" Семоний вздохнув сказал: "Ловка задумана. Другими словами, вы просто сыграли на числа и убийцы, совершенно верно. Когда я раскритиковал его произведение и сказал, что с литературной точки зрения оно не представляет большой ценности, он помимо своей воли переменился в лице, и я это заметил". "Ну и дела", проговорил поэт. "Но мы не в убытки", заметил Валлар. "У нас есть и лауряты, и убийцы". А знаете, здравы поразмыслив, я всё-таки пришёл к выводу, что роман нельзя назвать гениальным. Нет, возможно, он и гениален с точки зрения уголовной и полицейской, но не литературный. С словом, моя критическая статья остаётся в силе, и она поможет нам покончить с этим делом. Но вы говорили мне, обратился Борик к Жозе, что до последние минуты у вас всё-таки были сомнения? Да, подтвердил Жозе. Убийца обеспечил себя довольно вескими алиби. Сейчас я вам всё расскажу. Жозеп молчал, пристально глядя на убийцу, сидевшего на стуле с поникшей головой. "Я не думал, масье Даржан, что вы способны на такое", медленно сказал де портье. Раздался звон наручников. Даржан поднял голову и злобно улыбнулся. "А я не думал, масье Рубен, что вы так хитры", проговорил он хриплым голосом. Жозе пожал плечами. В общем-то, убийца, скорее всего, маньяк, человек немного тронутый, несмотря на все его ухищрения. "Да, начал Жозе. Одна вещь оставалась для меня загадочной до самого конца. Доржан был ранен убийцей. Так во всяком случае я считал. Я сам видел сарапину на плече Доржана и видел пробитое стекло в лифте. Версия Држана была вполне приемлема. Первая пуля пролетела, не задев его, после чего, как он утверждал, он потерял голову, кинулся в лифт, забыв, что в кабине автоматически включается свет, как только в неё заходит, и, как он сказал, в этот момент, убиться, выстрел в него второй раз. Всё это выглядело вполне правдоподобно. Но если Држан убится? Это всё больше и больше подтверждалось, значит, это ложь. Но так как же всё произошло на самом деле? спросил Валар, кто стрелял в Држана? Есть ответы на эту загадку. улыбнулся Жез. В Држана стрелял Држан. Первый выстрел, который, как он мне сказал, был сделан с улицы, он сделал сам, целя себе в плечо. Спросите у специалиста, он вам подтвердит, что это возможно. Држан, конечно, шёл на риск пуля могла пройти глубже но ему повезло он даже не очень сильно прожёг свой пиджак а когда стреляют в упор это трудно для этого нужно быть виртуозом должно быть он до предела вытянул руку вперёд и изогнул кисть руки но я повторяю я разговаривал со специалистом и он подтвердил что это возможно а второй выстрел спросил симони а второй раз держан выстрелил в пустую кабину Я был не прав, считай, что один человек находился в кабине, а другой снаружи. Да и зачем убийце было стрелять в Даржана? добавила Разиса Ваш. Нет, простите, перебил её ЖЗ. Я имел право предположить, что Даржан ему попался на пути и убить хотел убрать случайного свидетеля. Кстати, Даржан именно на это и намекал мне. Ну и история. покачал головой Симони. Признаться мне, до сих пор все это кажется дурным сном. Преступление ради литературной славы. Я впервые сталкиваюсь с таким явлением. В сущности это довольно характерно для нашей эпохи. Нам следовало более продуманно подойти к присуждению премии «Мы увенчали лавровым венком преступника». — Да, — сказал Борис. А пресса, в свою очередь, напрасно, с такой поспешностью раздула все это дело. Она действовала на руку убийцы. Кровь на первой полосе, нездоровая, извращенная тщеславие. — Конечно, — согласился Жозе, — но вы и сами знаете. Да и врачи это утверждают, что все преступники — неполноценные люди. — Мне кажется, что и у этого, несмотря на изощренность его ума, не все дома. Он не нашёл своей дороги в жизни. Когда я был в Мусаки, я любовался великолепными барельефами и скульптурами монастыря Сен-Пьер. Там есть одна сцена, которая изображает старую причудю пиршестве богача. Так вот, Доржан, не подумайте, что я хочу в какой-то степени снять с него вину, а оказался в положении бедняка за столом богача. Кем он был? Знающим, ловким, литературным обозревателем, он хорошо вел литературную хронику, давал живые и интересные статьи, много лет присутствовал при объявлении литературных премий. И каждый раз премия доставалась не ему, а кому-то другому. Он оставался ломовой лошадью, чернорабочим, выполняющим невидимую работу. Он написал роман, который приняли кисло. В газетах появилось несколько вежливых, сухих, критических статей, и все. Вот тогда-то его душу и начали разъедать злоба и зависть. Он жаждал признания. Постепенно он отказался от надежды завоевать славу обычным путём и разработал свой чудовищный план. Он знал, что Бори на досуге пописывает стихи. Жозе сделал паузу. Мне кажется, что преступника особенно приводило в ярость, что вот, например, Борис сочиняет стихи и не придаёт этому особого значения не гонится за литературной славой и не собирается издавать их, а пишет для себя, для своих друзей. Да, по ведению Бари я жесточил у Даржана. Он навел справки о своём редакторе, расспросил его самого, узнал о существовании теоти из старого дома в Мосаке и начал готовить своё преступление. Он наверняка заранее побывал в Мосаке. Побывал, как и все, в старом монастыре и набрёл на эту странную букинистическую лавку, владельцем которой был Гюстав Мюэ. Фамилия букиниста поразила его. Он поразмыслил, расспросил соседей и порылся в книгах. Начал плести канву, отталкиваясь от этой фамилии Мюэ, не мой. Вот тогда-то и родилось молчание Гэрга Пократа, тихо вставил Рази. Да, сказал Рюзе. Даже в выборе псевдонимов Поля Дубуа, я вижу, все то же стремление бросить вызов обществу. Даржан взял очень распространенную фамилию Дюбуа, но превратил ее в необычную, заменив Ю на У. Обернувшись к убийце, репортер спросил, — Ну как, дорогой друг, разве я не прав? Убийца передернул плечами и раздраженно сказал, — О, вы очень проницательны! Вы многое узнали, но не всё. Всего вы никогда не узнаете. И он валил голову на грудь. Его худое лицо исказило чудовищная ненависть. Даржан всегда слыл элегантным молодым человеком с довольно аристократическими манерами, но сейчас это было жалкое, опустившееся существо. Что же нам остаётся узнать? мягко спросил Жозе. Разве мы не всё выяснили? Вы попытались бросить тень на Бори. Написали в Моссак его тёте на бланке главного редактора. Письмо было отпечатано на машинке. У старушки, обожающей своего племянника, оно не вызвало никаких подозрений. В общем, вы всё предусмотрели. Но об одном не подумали. Вы сделали его слишком незаурядным преступлением. Вот это и помогло мне распутать весь клубок. Всё ваше поведение говорило Обуз злобленности, страшной злобленности. Доржан не шелохнулся. Он так и сидел, понурив голову, опустив плечи, с закрытыми глазами, из него уже ничего нельзя было вытянуть. Несколько дней спустя писатель Жюль Вулар встретился с репортёром Жозером Беном. Обменявшись приветствиями, они заговорили о событиях, которыми были заполнены все газеты. Скажите, дорогой мой, что же подразумевал Доржан, говоря, что мы чего-то никогда не узнаем? Жозе развёл руками. Мы не надеялись понять все его поступки и узнать, чем они были вызваны. Чтобы полностью восстановить всю картину, нужно проделать очень кропотливую работу, а на это требуется время и терпение. Но у меня вызывают сомнения его слова, хотя, пожалуй, он прав. Всё узнать очень трудно. Кто такой Доржан? Молодой человек из приличной семьи, и их род, кажется, довольно старинный. Но герб Доржанов давно уже потускнел. Сам Доржан, хоть и не бедствовал, всегда был стеснен в средствах. Он вынужден был писать статейки и корпеть над хроникой, а он считал, что рожден для совсем иной судьбы, но это лишь домыслы. Интересно, конечно, было бы узнать истину. — Да, правильно, — проговорил Олар. И потом он жил один. У него не было ни друзей, ни любовницы. Одиночество, полное одиночество, опасное одиночество. Есть ещё одна причина. Только пусть это останется между нами, но мне кажется, что Даржан был влюблён в Рози Саваш. И он заметил, что между ней и нашим шефом Максом Бари устанавливаются всё более нежные отношения, но я не стал говорить об этом у правосудия и без того достаточно материала. Конечно, Чем более что основную побудительную причину вы определили правильно. Ему вскружили голову лаврой Гонкурвской премии. Так беседовали Рубен и Волар, пробираясь сквозь парижскую толпу. Париж был подёрнут сумеречной дымкой. Прохожие спешили по своим делам. За пеленой тумана чернели массивы домов, тысячи людей. Сновали по тротуарам, бесконечные вереницы машин тянулись по мостовой. Зимний Париж, блестящий асфальт, тёмные, почти чёрные стены, неоновые вывески, единственные, что вносили яркие краски в серый пейзаж, несмолкаемый городской гул окружал Рубенна и его лара. Толпа задумчиво произнёс валар. Что вы хотите сказать, спросил Жозе. У нас неправильное отношение к толпе. Толпа не безликая масса. Нужно научиться видеть лица. Вы правы, согласился журналист. Нельзя судить о человеке по его внешности. В каждом человеке кроется что-нибудь своё. Ну что именно? Вот это мы и должны раскрыть. Да, такого уж наше ремесло улыбнулся Джазе и вытянув вперёд руку, он сказал: "Дорогой Валар, видите вон там на углу кабачок? Взгляд он неприглядный, вы меня пугаете. Хозяин убил кого-нибудь? Нет-нет, кабачок честный, малый. Он родом с берегов Гороны и подаст нам такое белое вино, что пальчики оближешь". А что вы скажете о хорошем куске ветчины, привезённой из Гороны? Такая пища обогащает литературу. А после вы мне расскажете о романе, над которым сейчас работаете. Надеюсь, он весёлый. Я обожаю весёлые истории. Конец книги. Октябрь 1993 года. Звук режиссёр Людмила Каверзнего